Своим заместителем Гера назначил совершенно лысого и от того похожего на шар из русского бильярда Вову Казакевича. Вова был постоянным жителем сети, торчал в ней 23,5 часа в сутки, а остальные полчаса у него уходили в сумме на отправление естественных надобностей, поедание чипсов любимой Вовиной еды и перезагрузку подвисавшего иногда от чрезмерного количества информации компьютера. Вова был гениальным программистом с преступными наклонностями взломщика. Он не ради преступной наживы, а исключительно из спортивного интереса взломал как-то коды доступа американского генерального штаба и, говорят, в Пентагоне был страшный переполох. Во всем обвинили вышедших из ада бородатых хакеров аль-Каиды, сидящих с ноутбуками где-то в афганских пещерах и ведущих оттуда атаки на американские средства обороны. В то время как по всем новостным каналам дикторы в взахлёб передавали о новых проделках компьютерных монстров Бен Ладена, с аэродрома в Турции готовились подняться в воздух 35 стратегических бомбардировщиков для нанесения каких-то там бомбовых ударов. В то же самое время вся компания «Фараонс Constellation, разработавшая те самые бомбы, которые висели сейчас на специальных ремнях внутри бомбардировщиков, Радостно потирала руки от того, что получила от правительства США такой выгодный заказ, а Вова лишь хихикал в комонатушке маленькой родительской квартиры где-то в Кузьминках. Он очень удивился, когда чьи-то заботливые руки сняли с него наушники, в которых играл любимый Вовин Райзер, и также заботливо крутанули кресло, повернув Вову на 180 градусов. Вовин рот набитый чипсами непроизвольно открылся вова закашлялся и некоторое количество непережеванной им картофельной массы вылетело наружу угодив на костюм крепкого пожилого человека неизвестно откуда взявшегося и стоящего посредине вовенной комнатушки в компании двоих в штатском один из которых и прервал вовен процесс наслаждения тяжелым роком а вы это? «Вам чего надо?» – испуганно спросил Вова. Генерал Петя восхищенно обвел взглядом двенадцатиметровую комнатку и с одобрением уставился на вжавшегося в кресло Вову. «Сынок!» – с душевной теплотой кобры сказал Петя торпеда, стряхивая со своего великолепного костюма крошки Вовиной трапезы. «Неужели же это ты?» Вот прямо из этой сраной комнаты, из этой сраной квартиры, из этого сраного дома, пропавшего крысами, сумел надрать пятиугольникам их пятиугольные тупые задницы, которые у них вместо головы, а? Вова Казакевич, решив, что ему пришел конец, ожесточился и, выпитив подбородок, с отчаянной гордостью ответил. «Да!» «Я для России старался, между прочим, а ты вали отсюда, с свалотация рушная!» Генерал Петя восхитился подобным ответом и с терпеливой доходчивостью объяснил Вове, что никакой он не церушник а вовсе даже наоборот, что весь этот шмон с аль-Каидой придуман в Штатах только для того, чтобы под шумок провернуть какие-то там свои нужные им в Афганистане дела, а на него, Вову Казакевича, из тех же Штатов поступил запрос На выдачу. Хотят, понимаешь, чтобы мы тебя выдали им, а уж они тебя там засудят. Будь здоров. Вова бросился в ноги этому респектабельному мужику и взвыл. Спасите меня, прошу вас, пожалуйста! А ты нам поможешь? Ты России поможешь? спрашивал генерал Петя и осторожно пятился назад с брезгливостью наблюдая за пребывающими капельками вовиной слюны на блестящих мысах своих черных туфель от Берлутти. «Да я все! Да я на все готов! Да вы только скажите, я...» «Ладно, ребята, усадить-ка его обратно», — скомандовал генерал Петя, и, вытащив из нагрудного кармана пиджака белоснежный платок, вытер им туфли, а платок бросил на пол. «Значит, ты вот что, Вова, меня зовут Пётр, и я работаю, ты, наверное, уже понял, где!» Вова лишь судорожно кивнул. Он очень испугался и был на грани обморока. «Это хорошо, что ты такой понятливый. Я тебя Америке выдавать не стану, нам такие парни и самим нужны, а ты взамен на мою доброту сиди тихо, а лучше вообще перебирайся из этой норы куда-нибудь поближе в центр». Квартирку с ними, с девочкой познакомься с хорошей. Чтоб грудь у нее побольше была, чтоб поддержаться было за что. А то ты сиськи только в интернете видишь. На кого вот тебе. Генерал Петя достал из внутреннего кармана пиджака пачку долларов и бросил ее Вове, словно кость собаки. Вова пачку поймал и глядел на нее жадным взглядом. «А что мне еще надо делать?» – спросил повеселевший Казакевич. «Не переживай, без дела не застоишься!» «Я тебе позвоню, как понадобишься!» Ответил не менее довольный такой легкой вербовкой генерал Петя и покинул Вовину Берлова.